Часть пятая. Досье на форму личности «Круг». Глава первая. Самый честный фоторобот. Миссия. Парламентер, миротворец, освободитель, лапочка-добряк, хранитель уюта, домосед. Жизненные установки. Со всеми добрые взаимоотношения. Искреннее общение, душевный комфорт, незаменимый помощник. Психологический анализ, достоинства и недостатки. В кабинет нашего мифического психолога приглашен круг. Он быстро вкатился на диван и расплылся в улыбке. «Пытайте меня, пытайте, я буду только рад узнать, сколько подробностей о моей жизни вы вытянете из меня». Эксперту такие клиенты нравятся, благодушные, открытые, готовые к диалогу. Чем же эта фигура привлекает психологов? Вот что они выяснили после обстоятельной беседы с нашей очередной формой личности. Специалисты считают, что круг — это символ гармонии. Если вы уверенно выбрали эту фигуру, значит, искренне заинтересованы в хороших межличностных отношениях. Для него важно благополучие окружающих его людей, а может даже и всего многомиллиардного населения планеты. Это самое доброжелательное из всех пяти форм. Он стержень не только рабочего коллектива, но и главная фигура в семье. Как показывает практика, круги — обладатели высокого коэффициента эмоционального развития. А и Q складывается из целеустремленности, умения подчинить свои эмоции достижению цели, способности разобраться в себе и своих чувствах, умения сопереживать и помогать людям. Люди, способные контролировать свои чувства, имеют преимущество перед остальными. Это относится как к интимной сфере, так и к успеху в общественной и политической деятельности. Как говорится, высокий IQ помогает человеку устроиться на работу, а EQ — быстрее продвигаться по службе. Ведь лучшие работники не те, у кого высокий коэффициент интеллекта, а те, кто хорошо ладит с людьми пользуется любовью у сотрудников и умеет завоевывать расположение у тех, от кого зависит карьера. Круги — самые лучшие собеседники среди всех форм, прежде всего потому, что они умеют слушать, обладают высокой чувствительностью, развитой эмпатией, способностью сопереживать, сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека. Они ощущают чужую радость и чувствуют чужую боль как свою собственную. Болеют за свой коллектив и очень почитается среди коллег. Относится к правополушарным мыслителям. Правое полушарие мозга ответственно за образы, интуицию, за формирование жестких связей между предметом и цветом, цветом и словом. Если у человека хорошо развито правое полушарие мозга, это значит, что он наделен способностью абстрактно, нестандартно мыслить. Поэтому переработка информации у кругов осуществляется не в последовательном формате. А скорее мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев. Это не означает, что круги не владах с логикой, просто формализмы у них не получают приоритета в решении жизненных проблем. Главные черты их стиля мышления ориентация на субъективные факторы проблемы, ценности, оценки, чувства и стремление найти общее даже в противоположных точках зрения. Они готовы примирить непримиримое. К ним тянутся люди, которым не хватает ласки и заботы, нежности и теплоты, понимания и сочувствия. Получайте свой круглый диагноз психологических свойств. Достоинства. Приветливый, благожелательный. Недостатки. Бесхребетный, бесхарактерный, слабовольный. Достоинство. Радушный, любезный. Недостатки. Беспечный. Услужливый, предупредительный навязчивый, сострадающий, говорливый, экспансивный, любит посплетничать, добросердечный, кроткий, мягкий, сильные самообвинительные тенденции, хандра, щедрый, небережливый, способен вести за собой, коммуникабельный, манипулирует эмоциями других людей, доверчивый, деликатный, недогадливый, невозмутимый, сдержанный, терпимый, Безразличный, слабая концентрация, низкая мотивация достижения. Бесконфликтность, неуверенный, несмелый, уравновешенный, направляющий, слабый дипломат. Итого, слабых качеств, конечно, у него хоть отбавляй. Пассивность, конформизм, подверженность влияниям, склонность к компромиссам, неаккуратность, неорганизованность, непунктуальность, нерешительность, зависимость от мнения окружающих. Но все недостатки заслоняет его особая, нечеловеческая доброта ко всем и всему на свете. Поаплодируем ему стоя. Личный досмотр. Оценка внешнего облика. Встречают по одежде, провожают по уму. Так гласит русская пословица. Встречают по одежде потому, что внешний вид — это первое, что представлено для восприятия нас другими людьми. Внешний вид говорит о том, что мы хотим сказать, и о том, о чем нам хотелось бы умолчать. Или, как говорил Сервантес, платье и облачает, и разоблачает человека. Можно сказать, что внешний вид — текст, элементами которого являются разные составляющие — одежда, обувь, аксессуары, прическа, макияж, духи. И, как любой текст, внешний вид может быть прочитан и осмыслен на нескольких уровнях. Как же его осмыслили наши легендарные сыщики? Вы же не забыли, что нам помогают в расследовании Холмс и Мисс Марпл? Круги — как раз те самые фигуры, которые имеют много опознавательных знаков на всех уровнях, что облегчает задачу всевозможным сыщикам разного ранга для их распознавания. Вот сведения из их протокола. Внешний вид. Стиль одежды. Мужские предпочтения. Главное — простота удобство, комфорт и даже допускают элегантную небрежность. Женские предпочтения. Никакого изыска, важны простота и удобство. У них есть промежуточный стиль, сочетающий в себе элементы делового, бытового и праздничного стилей, которые хорошо вписываются в самый широкий круг ситуаций. Базовые вещи. У мужчин присутствуют комплекты из брюк и куртки пиджака или свитера джемпера, а также рубашки без галстука и водолазки. Любят обношенную одежду и разношенную обувь. Никакой официальной одежды. У женщин никаких деловых костюмов, только одежда свободного покроя из материала приятного для кожи, легкой шерсти, джерси, ангоры, хлопка. Обязательно широкие свободные со складками юбки, и блузки с бантами и воланчиками, что придает им пышный вид. Предпочитают теплые оттенки коричневого, оранжевого, красного, розовато-лилового, зеленого цветов. Нужные и ненужные мелочи. У мужчин никаких броских и дорогих ювелирных изделий, но обязательно обручальное кольцо, которое никогда не снимают. А о носовых платках часто забывают. Женщины любят сильный и сладкий запах духов. Лучше купят простую дешевую одежду в магазине, чем сошьют дорогую в ателье. Или даже сами сядут за швейную машинку. Прическа и другие части образа. Мужчины часто могут выглядеть не совсем опрятно и свежо. Помятые брюки, неглаженная рубашечка, нечищенные ботинки, плохо выбритое или вообще небритое лицо, запущенная прическа. Сняв головной убор, круг, скорее всего, может забыть причесаться, тем более и расческу он часто забывает взять с собой. Женщины косметикой не злоупотребляют, предпочитают естественный внешний вид. В напряженные дни могут выглядеть немножко растрепанными, осунувшимися и обнаруживать признаки утомления. Фигура, лицо. У мужчин обычно свежее моложавое лицо без выраженных морщин. Часто выглядят моложе своих лет, тяготеют к андоморфной конституции, иначе говоря, имеют длинный торс и относительно короткие конечности, широкие бедра, покатые плечи, короткую шею и круглую голову. В среднем они коренастые, плотные, невысокие. Женщины, как правило, красотки, выглядят обычно моложе своих лет, довольно рано приобретают характерные морщинки около глаз и рта из-за своей улыбчивости того зачастую круги конечно выглядят небрежно не модно платье или костюм смотрится мешковато но им все нипочем главное чтобы было комфортно поэтому в их гардеробе преобладают вещи из мягких тканей и просторных фасонов круги обычно не заботятся о том чтобы произвести впечатление на окружающих хотя когда им необходимо подстроиться под ситуацию то могут целенаправленно придавать себе требуемый облик Особенности мышления, речи и голоса. У многих людей в жизни случалось такое, что они влюблялись в человека, не имея никакой возможности видеть его, а только слышать голос. Внешность — очень зримый аргумент, но сила, высота и тембр голоса — то, откуда люди берут бессознательную информацию о человеке и только после этого дают себе добро — любить или не любить. В голосе и том, в какой манере человек говорит, содержится первичная незамскированная информация о собеседнике. По тому, как он говорит, с какой громкостью, скоростью, по высоте голоса, о нем можно сделать важные выводы и многое понять. Что же поняли психолингвисты, которые пришли на помощь нашим сыщикам? По их мнению, обычно у кругов относительно низкий, мягкий, сочный, густой голос. Речь неторопливая, складная, ровная. Слова произносятся очень отчетливо, поэтому совершенно не надо напрягаться и прислушиваться. На собеседников речь круга оказывает, как правило, убаюкивающее и расслабляющее воздействие. По-видимому, эти особенности голоса играют не последнюю роль в их способности к речевому внушению и убеждению. Речь, словарный запас, голос. Манера обращаться ко всем всегда с почтением. Вы мои дорогие, душевно рад вас видеть, желаю здравствовать, доброго здоровья, как поживаете, позвольте вам помочь. Никаких яконей, употребление местоимений только во множественном числе, мы и наши вместо я и мое. Миролюбивые речевые лозунги, мы все одна большая семья, наш самый ценный ресурс — люди, давайте сядем и обсудим это дело. Худой мир лучше доброй ссоры. «восторженные позитивные оценки и похвалы». В их речи довольно много соответствующих прилагательных и слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. «Душечка», «хорошенький», «добренький», «дорогушечка», «миленький», «няшечка», «пупсеночек». Итого, круга вы узнаете по таким признакам речи. Неспешная, миролюбивая, зачастую непоследовательная или не по делу, довольно эмоциональная, в которой часто используются комплименты и экзальтированные оценки. Знаки тела. От жеста до рукопожатия. Наверняка теперь, когда мы движемся к финишу, вы уяснили главную заповедь профайлеров, что о характере можно судить по чертам лица и по походке, по цвету глаз или по любимой позе для сна. Мимика и жесты тоже вносят свой вклад в общую картину. Каждого нашего собеседника мы считываем, пусть и неосознанно. Сделав это обдуманно и чуть более внимательно, вы постигнете язык тела, и он расскажет вам то, что даже сам человек может о себе не знать. Специфические телодвижения. Искренняя улыбка и смех от всей души. Как проявляется? Услышали рядом с собой заразительный смех? Значит, рядом с вами круг, и шутит он без подколов. Непринужденная раскованная поза, никакого напряжения в движениях. Часто кивают головой, так они пытаются поддержать и одобрить других, хотя со стороны кажется, что они заискивают или изображают чрезмерную покорность, или заигрывают. Нет, так они проявляют свои искренние чувства. Зеркалит собеседника. Профайлеры давно научили больших начальников для избегания конфликтов с клиентами и подчиненными внешне копировать их телодвижение, так как будто собеседник видит свое отражение и совсем соглашается. Очень удобная и выгодная позиция для обеих сторон. В глаза смотреть. Круг не боится смотреть в глаза собеседника. Продолжительность контакта глаз превышает 80% времени диалога. Им нечего бояться и стесняться. Они открыты для общения. Круги — обладатели самой короткой социальной дистанции в процессе общения. Они стремятся минимально сократить расстояние между партнерами по общению. Любят взять собеседника за пуговицу пиджака, провести пальцами по галстуку, взять его за руку или под руку, или за локоть, сесть поближе, касаясь партнера плечом. Естественно, что квадраты и треугольники при таком тесном контакте начинают паниковать. Неформальное приветствие. Встречаясь с коллегами или друзьями, им мало сказать привет или пожать руку. Они хотят поцеловать в щеку, обнять, наговорить кучу комплиментов, все это время дотрагиваясь до собеседника. Летящая походка. Обычно круги бодрые и оптимистично бегут к своей цели. Все их движения демонстрируют радость и оптимизм. Идя рядом с кем-то, круг, как правило, подстраивается к походке другого. Кто там шагает левой, правой, правой. Итого. Запомните самые яркие телесные проявления круга. Расслабленная поза, мягкая полуулыбка, кивки головой в знак согласия, постоянные поддакивания, неспешная походка, довольно богатая и улыбчивая мимика и всегда миролюбивый настрой. Привычки и поведение, пристрастие и увлечение. У каждого человека есть увлечение и пристрастие, которым он отдает свое свободное от работы время. Психологи отмечают, что они могут очень многое рассказать о вашем характере и темпераменте. Изучив интересы круга, вы сможете понять, каков его характер. Возможно, даже приятно удивитесь, узнав что-то новое о собственной личности. Привычки и поведение. Активное общение один на один. Как проявляется? Круг окружает себя людьми, с которыми любит общаться. Он не выжил бы один на необитаемом острове, В разговоре полностью сосредотачивается на собеседнике, стараясь буквально всеми органами чувств как можно полнее и точнее уловить исходящие от него сигналы. Поэтому не любят толпы и массовки. Они желают проникать в душу каждого отдельного человека. Как правило, у них есть небольшой, но тесный круг самых лучших друзей и коллег. Нарушение границ между деловыми и личными взаимоотношениями. Круги часто впускают в свой ближний круг сотрудников по работе. И зря, потому что уже в офисе, решая проблемы, они могут вести себя с кругами по что мешает деловому общению. А некоторые коллеги, побывав на дне рождения круга шефа, вообще могут просто сесть ему на шею. Круги не скупятся на комплименты. Как хорошо, что есть люди, которые обожают говорить другим приятные слова, ведь этого так мало в нашей жизни. Наоборот, одни сплошные придирки. И самое главное, что круги хвалят людей честно, без лести, потому что видят в окружающих только хорошее. Они не обижаются, всех прощают. Но если их обманут, то мошенники и предатели получат от них по заслугам. Беспечность и веселье. Круги становятся душой компании, они любят шутки, розыгрыши. Их веселым настроем заражаются и все окружающие. Не пренебрегают общественной и благотворительной деятельностью. Если вам нужны волонтеры, дружинники, добровольцы, помощники по хозяйству для бабушки, ищите их среди кругов. Они часто являются членами нескольких общественных организаций одновременно, ведут в них активную работу в качестве рядовых членов, в руководители не рвутся, и получают от этого большое удовлетворение. Кроме того, круги иногда добровольно берутся за те дела, от выполнения которых другие отказываются по разным причинам, непрестижно, требуют хлопот или затрат оглядываясь назад. Круги из тех людей, для которых в пору их молодости и трава была зеленее, и небо голубее, старые добрые времена вызывают у них ностальгию. Из-за своей сентиментальности они, как правило, всю жизнь в коробках хранят старые вещи, одежду, письма, фотографии. Богемный образ жизни. Строгий режим дня, жесткий офисный распорядок этого круги не любят и стараются найти работу с гибким графиком. Причина. Они хотят быть доступными для других людей в любое время дня и ночи, поэтому им можно назначить встречу, когда захотите. Нежданные гости им также не в тягость. Другая причина богемного образа жизни — элементарная лень. Небрежность и нечистоплотность. Не особо повезло домашним круга, порядок они не любят соблюдать, ванна в подтеках, а в раковине всегда гора грязной посуды. Но это же простительно человеку, который спасает мир и всех несчастных. Желание всех одаривать. Кругу не нужно богатство и роскошь, они даже не откладывают деньги на черный день. Денег им требуется ровно столько, сколько нужно, чтобы быть сытым, одетым, а еще чтобы дарить подарки. В этом удовольствии они не могут себе отказать. У всех его родных, близких и друзей в доме обязательно хранятся их дары. От простых сувениров, купленных по случаю, до солидных аксессуаров, заказанных в лучших домах Лондона. И щедрость не знает границ, поэтому домашним надо как-то поумерить их пыл, чтобы не остаться на бабах. Родительская радость. Круги всегда хотят много детей. И если есть возможность, то становятся многодетными родителями. Ради своих чат они готовы пожертвовать карьерой. А круглые бабушки никогда не отказываются посидеть с внуками. Правда, когда круги берутся жестко влиять на судьбу своих отпрысков, то могут получить резкий ответ. Воспитатели из них так себе. Гостеприимные, радушные хозяева. Хотите вкусно и сытно поесть? Обязательно соглашайтесь на визиты к кругам. Вас там и накормят, и напоят, и спляшут, и песни споют, и спать ложат. Сами же круги не очень любят ходить по гостям, но от зажигательных вечеринок в клубах не откажутся. Круги любители разнообразной информации, от газет и сайтов до роликов и политических ток-шоу. Как правило, в интернете у них в закладках масса сайтов про политику, социологию, психологию. Узкоспециализированные сайты им не интересны. Круги страстные телезрители. От телевизора их не оторвешь, особенно в выходные и в отпуске. Обожают сериалы, особенно мелодрамы и трагедии. Смотрят исторические фильмы и передачи о жизни. Предпочитают командные виды спорта. Хотите поиграть в футбол или хоккей? Зовите Круга, они любят командные виды спорта. Но занимаются им не ради здоровья, а ради общения. Ведь среди спортсменов и болельщиков есть масса тех, кто нуждается в поддержке и внимании. Они участвуют в соревнованиях, чтобы весело провести время, а не с целью победить. Ведь проигравшие могут обидеться. Отдых с компанией. Круг никогда не станет отдыхать в одиночестве. Ему нужна компания, ведь общение для него как воздух. Приглашает друзей на рыбалку или в поход по лесам и долам, а потом спеть песню у костра. Он всегда окружает себя людьми, с которыми можно было бы наговориться в сласть. Увлекательное хобби. Круги любят домашних животных, им нравится копаться на садовом участке, чинить вещи, они занимаются ремеслами, коллекционированием предметов, которые можно потом дарить другим, могут писать стихи, увлекаются фотографией. Однако не ищут в этом выгоды. Так они ищут еще один повод обрести новых друзей для общения по интересам. Итого. Надеемся, что перечисленные признаки не только облегчат вам задачу распознавания кругов среди других людей, но и помогут глубже понять круглую психологию. Например, вы догадывались, что круг склонен к ничего не деланию? Как показывают наблюдения сыщиков-любителей, из всех пяти форм круги более всех способны к пассивному времяпровождению. Они часами могут валяться на диване, смотреть сериалы или весь день бродить по дому, предаваясь фантазиям. Возможно, это своеобразная защитная реакция чувствительных кругов на слишком бурную, нервозную, тревожную, многоградную жизнь. А может, действительно тяга к праздности? Заглянем в замочную скважину, дом и рабочее место. Поскольку на работе человек проводит большую часть своей сознательной жизни, то каждый стремится сделать свое рабочее место как можно более уютным и удобным. Рабочий стол может рассказать о характере порой даже больше, чем содержание сумки. Наши виртуальные сыщики уже на месте и произвели полный досмотр места происшествия. Что они предъявят кругу? Как гласят отчеты специалистов, рабочую среду круг всегда хочет приблизить к домашней. Они очень быстро обживают окружающее их пространство и оформляют его, постоянно помня о потребности других людей. Поэтому подавляющее большинство людей чувствует себя уютно в его кабинете или рядом с их рабочим столом. Им нравится творческий беспорядок, печеньки вперемешку с деловыми бумагами, много винтажных вещей, которые подарили друзья. Фишки рабочего места, стола, кабинета, круга. Никаких острых и прямых углов и линий, а также блестящего металла и холодного стекла. Кресло или диванчик пастельных тонов. Стулья или кресла могут стоять в беспорядке. Много безделушек, живых растений, аквариум. На сервировочном столике есть чайная или кофейная посуда. Иногда есть маленький холодильник с запасами продуктов и напитков. Поверхность стола может быть завалена бумагами, но нужный документ моментально найдется. В шкафах и на полках также царит живописный беспорядок в папках и файлах. Поскольку Кругу нравится быть гвоздем рабочего коллектива, то его кабинет всегда заполнен людьми, с которыми он бесконечно советуется по разным поводам. А если у него просто рабочий стол, то сотрудники чаще всего оказываются около него, чтобы просто перекинуться парой словечек, затягивая разговор на два часа. Как выглядит дом, квартира, Круга? Мягкая мебель, старинные вещи, семейные, фамильные реликвии, цветы, безделушки, керамика, множество книг, журналов, альбомов и, конечно, масса фотографий членов семьи, групповые портреты, родственников, друзей. Все это вместе, с легким налетом хаоса, образует неповторимый интерьер жилища круга. В его доме всегда есть что поесть. И когда бы вы ни пришли к кругу, у него постоянно гости, родственники, друзья, соседи, сослуживцы. В этом смысле круги лучшие хозяева из всех форм, поэтому большинство людей чувствует себя комфортно в его доме. Подходящие профессии. Несмотря на все их прекрасные качества, они слабые менеджеры и руководители в сфере бизнеса. Причина в том, что их энергия больше направлена на людей, чем на дело, и уж слишком стараются угодить каждому. Пытаясь сохранить мир, часто избегают занимать твердую позицию и принимать непопулярные решения. Кроме того, ни в одном бизнесе нельзя обойтись без конфликтов. Каждый сохраняет свои интересы. А для круга нет ничего более тяжелого, чем вступать в спор и отстаивать свои взгляды. Кругу нравится, когда все окружающие его люди ладят друг с другом. Поэтому, когда у него возникает с кем-то ссора, он уступит первым. Также их нерешительность и слабость в политических играх не позволяют подать себя и свою команду должным образом. Все это ведет к тому, что над кругами часто берут вверх более сильные личности, например, треугольники. Однако в одном круге проявляют завидную твердость, когда дело касается вопросов морали или нарушения справедливости. Из них получаются хорошие психологи, секретари, HR-менеджер, педагоги, кадровики, продавцы, официанты, учителя, врачи-терапевты и даже священники. Обладая прекрасным «шестым чувством» в отношении людей, они могут стать великолепными коммуникаторами, сориентированными на помощь, поддержку и защиту всех униженных и оскорбленных. Из них получаются прекрасные волонтеры, потому что они испытывают потребность в заботе о детях, стариках и больных, наконец, и верят в эффективность коллективного управления. Также при должной профессиональной подготовке круги могут достигать высоких результатов на руководящих должностях в различных кадровых службах – педагогических, психологических, медицинских, в исправительно-воспитательных учреждениях, общественных организациях. Главное в этих профессиях – взаимодействие с людьми. Именно это и привлекает кругов. Хотя с их круглым характером они могут овладеть практически любой профессией.